Рошер гулял по городу, размышлял и даже слегка насвистывал. Почему-то на ходу думалось лучше. Скоро вернется Яна, принесет какие-то сведения. Интересно, что она узнала? А что знает он сам? На Елену кто-то охотится. Конюх знал этого кого-то, и это явно женщина. Уж слишком подлючий способ был выбран для сведения счетов. Мужчина свернул бы шею обидчику, но не покушался на его детей, а тут змея. Как это могло получиться? Допустим, конюх видел, как эта женщина прошла на территорию поместья, но что она тут делала? А кто вообще приходит в поместье? Да кто угодно. Приносят молоко, мясо, овощи. Могут прийти, принести свою работу прачке или послать кого-то. Могут... Да много чего может быть. Всех не перечислишь и не упомнишь, тем более по именам. Да и корабейники захаживают, предлагая что-то купить. Но конюх должен был знать эту женщину и интересоваться ею. То есть она приходила достаточно часто, или он просто знал ее раньше? Равновероятно были оба варианта. Кроме того, ну, что такое дома Елены? Особняк и сад. «Калитка постоянно открыта, ограда низенькая. Бери да заходи, кто хочешь». «Собак не держит, муж у Айлены их не слишком любит. Кашляет этот собачьей шерсти, задыхается». То есть неизвестная могла просто пройти. а Если с корзиной, на нее и внимания не обратили бы. Рожер в досаде пнул камушек на мостовой. «И близок локоть, а не укусишь». «Наведаться, что ли, еще раз к конюху домой? Поговорить с той теткой?» Вдруг кто еще интересовался, спрашивал. Но, увы, уже за несколько улиц Рошер увидел поднимающийся в воздух столб дыма, а когда подошел поближе, дом, в котором жил Дорош Рейнар, горел жарким пламенем. А учитывая, что хозяйки видно не было, Рошер не стал приближаться, задал пару вопросов, развернулся И быстро, стараясь не попасться на глаза никому из городской стражи, направился к Елене. «Она должна об этом узнать. Неизвестные или неизвестные наращивали обороты, что твое мельничное колесо. Сглаз или порча. Потом змея. Потом конюх. Теперь поджог с убийством. А что будет дальше?»